Издательство Эксмо. Поймай здоровье в сети. Как улучшить свою жизнь с помощью сетевых технологий. Елена Совчук, Андрей Лисица. Вступительное слово Андрея Лисицы. Книга Поймай здоровье в сети первый шаг к сближению развивающегося сообщества сетевых здоровьесберегающих технологий HealthNet, интернет здоровья и обычной доинтернетовской медицины. В этой книге под словом «сеть» подразумевается всемирная или глобальная сеть, то есть интернет. Сокращенно ее называют просто «сетью». Не путать с сетью, которой ловят рыбу. С моей точки зрения, эти сферы не дивергирующие, то есть не разделяющиеся, а взаимодополняющие. Понимание ситуации прогрессивной частью врачебного сообщества выражается в развитии телемедицины. Наряду с ней – Существует рынок программ для смартфонов и гаджетов, предназначенных для повышения качества жизни и контроля за состоянием здоровья. Надо заметить, что интерес людей к интернету здоровья постоянно растет. Человек, со стороны врачей, четко обозначивший неизбежность гаджетизации медицины, Ольга Бакерия, доктор медицинских наук, профессор-кардиолог. От молекулярных биологов эту точку зрения поддержал александр макаров физик по образованию академик ран по биологическому отделению он изучает процессы в нашем организме приводящие к старению мозга ищет противодействие болезни альцгеймера в ходе этого поиска все и с ней становится необходимость решения задачи превентивного подхода предотвратить поскольку лечить невозможно как из за необратимости биологических нарушений так и из-за неизбежных в быстро популяции человечества финансово-экономических проблем. Когда у меня сложилась концепция цифрового здоровья-сбережения и возникла идея, что можно ловить здоровье в сетевой информационно-коммуникативной среде, академик Геннадий Тихонович Сухих подсказал, для кого предназначены эти технологии. Их пользователи – не пожилое поколение, не мои сверстники, те, кому за сорок, и даже не тридцати и не двадцатилетние. В первую очередь, они нужны младенцам, которые вскоре появятся на свет. Поэтому технологии цифрового здоровья сбережения должны присутствовать в семье с момента зачатия ребенка, чтобы потом сопровождать его всю дальнейшую жизнь. здоровье сбережения как цифровое представление образа человека выдвинул мой учитель, академик Александр Иванович Арчаков. Ну а я... Андрей Лисица, закончивший Второй медицинский институт, но с тех пор занимавшийся программированием и информатикой, вместе с соавтором журналисткой Еленой Савчук, творчески переработали материал и идеи, полученные от моих единомышленников и учителей. Мы постарались доступно рассказать, как интернет медицинских вещей, интернет of medical things, может повлиять на сохранение здоровья и на медицину будущего. излагая научный материал простым языком с яркими и образными примерами, мы с Еленой прилично отклонились от формата научной дискуссии. В связи с этим заранее оговорюсь. Специалисты, придерживающиеся строгих профессиональных позиций, далеко не во всем согласны с содержанием книги. Тем не менее, именно их видение будущего лежит в основе изложенных нами мыслей. Хочу предупредить, что книга «Поймай здоровье в сети» не является назиданием или руководством к действию. Повествование ведется от лица Андрея Лисицы.